Предисловие второе. Моя дорогая Сэнэра. Первоначально я думал адресовать этот том императрице Тенцу. После всего произошедшего, ей все таки нужно быть в курсе тех довольно поразительных событий, что происходит за границами Кура. Эти события повлияют и на ее трон. Однако мне пришло в голову, что я не мог ничего сделать, чтобы удержать тебя от прослушивания этой хроники. Я хорошо знаю, на что способны имя всего сущего. От тебя могут потребовать записать ответы на вопросы полностью, однако правила, утверждающего, что ты должна это делать, в умеренном и спокойном темпе не существует. А я знаю таковые заклинания и знаю, как добраться до Шадрак-гора. Когда ты закончишь слушать, спроси себя об этом, как спросил бы тебя я, как равный равного. Если Релос Вар не знал, что это может произойти, то чего же еще он не знает? Если он это знал, то какую часть своих истинных мотивов он скрыл от тебя? Он верит, что только он может спасти мир и следует этой вере в ее самом самовлюбленном и грандиозном завершении. Таким образом, независимо от того, насколько он ценит твою поддержку, ты всегда будешь для него лишь расходным материалом. Не очень-то весело быть игрушкой волшебника, не так ли? Уж поверь мне, я это знаю. Поразмысли об этом и обдумай возможность того, что спасение мира не всегда означает пожертвование своей душой. Подумай о том, что свар может ошибаться. Что ты будешь делать, если обнаружишь, что все эти зверства, которые он заставил тебя совершить, не были необходимы, а были лишь ошибкой воображения? Твой самый почтительный и восторженный враг. Турвишар. То самое отродье Делор.